Российская Вандея. Вожди Октября в своих речах часто искали аналогии и примеры из истории Великой Французской революции. В начале 1918 года, менее чем через полгода после победоносного Октябрьского восстания, у них появился повод вспомнить Вандею, обширную область Западной Франции, между Британью и Луарой. В июне 1793 года Вандея восстала. -ва Новое никогда не принимается всеми сразу. Для неграмотных мужиков, подстрекаемых загнанными в угол богатыми собственниками и фанатичным духовенством, революция представала в виде загадочного чудовища, пожирающего без разбора все устоявшееся и привычное. Кровавая междоусобица охватила Британь, Нормандию, Пуату, Бордо, Лимож. Вандея стала эпицентром провинциальной контрреволюции. Вандея обратилась, отмечал Кропоткин, в гнойную рану республики, став символом жестокой гражданской войны, усугубляемой иностранным вмешательством. В Советской России зрела собственная Вандея. Передышка была недолгой. Уже в марте-апреле 1918 года началась иностранная военная интервенция возродившая у буржуазии и помещиков надежду на реванш. Повсюду мятежи, контрреволюционные выступления белого офицерства, казаков, кулаков, националистов. Большевики на белый террор ответили не менее жестоким красным террором. Страна, разрушенная четырехлетней войной, оказалась не просто в огненном кольце, она была сама вся в пламени войны. У республики не было границ, были одни фронты. В Париже, Лондоне, Берлине, Токио, Вашингтоне, десятках других столиц мира были уверены – Россия в агонии. На это время приходится одна из самых крупных волн – иммиграции: Буржуа, помещики, промышленники, профессура, значительная часть творческой интеллигенции, крупные чиновники покидали Россию. В своих статьях, заявлениях, обращениях многие из них же выписали не только ужас, который пришел в страну после захвата власти торжествующим хамом, но и предрекали скорый конец Советов. Калинин, выступая несколько лет спустя по поводу публикаций в «Белогвардейских днях», писал в «Известиях» «Сейчас вы – жертвы, несущие невзгоды гражданской войны. Но и ваши невзгоды – Как бы они ни казались вам велики, являются каплей в море народного страдания от 1914 до 1917 года. Вы не видели народных мук, вы их заглушали патриотическим воем. Конец советской власти казался недалеким, тем более, что началась настоящая охота на комиссаров. В Петрограде ССР Леонид Коннегисер выстрелом сражает Моисея Урицкого. В июле убит белогвардейцами Семен Нахимсон, известный комиссар латышских стрелков, комиссар продовольствия Туркестанской Республики Александр Першин погиб от рук мятежников в Ташкенте. В мае 18-го Федор Потелков и Михаил Кривошлыков, известные большевики Дона, гибнут на белоказачьей виселице. Бывший генерал-лейтенант царской армии Александр Таубе перешедший на сторону революции и ставший начальником сибирского штаба, попал в руки белогвардейцев и был замучен. Но самый сильный удар в 1918 году контрреволюция нанесла в Москве. После выступления Ленина перед рабочими заводами Хельсона в него стреляла эсерка Фанни Каплан. Кровавая межа раскалывает Россию. вандея гражданской войны когда брат мог идти на брата, отец сражаться со своими сыновьями, захлестнула многострадальную Россию. Слова Жана Жареса, обращенные к Вандеев 1793 года, словно были написаны для характеристики гражданской войны в России. Сколько неистовых страстей загорается в этих городах, ощутивших почти у самого сердца острие ножа. Какая ненависть вспыхнет завтра! Сколько репрессий и против врага, и против тех, кого заподозрят в том, что они были его сообщниками, помогавшими ему активными действиями или своей инертностью. По своей ожесточенности и непримиримости, гражданская война в России сродни той глубокой классовой ненависти, которая разделила народ на два враждующих лагеря. Обычно пленных не берут. Белые поднимают на штыки раненых красноармейцев в лазаретах. Сполна проявится и жестокость красных. В сватках нет милосердия. По фронтам гуляет тиф. Во врагах расстреливают заложников. Жизнь падает в цене. Классовый зов сильнее сострадания, жалости, мудрости, рассудительности. Страна залита кровью соотечественников. Войну эту вели не только вооруженные силы соперничающих классов, в ней фактически участвовала и большая часть населения. Главным катализатором и вдохновителем этой войны была иностранная военная интервенция. Всемирный империализм, отмечал Ленин, который вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну и виновен в ее затягивании в ЦИК объявляет Советскую Республику военным лагерем. Создает Реввоенсовет Республики во главе с Троцким. Главнокомандующим вооруженными силами назначается Вацетис. Его сменяет Каменев. В ответ на белый террор начинается террор красный. В гражданской войне Сталин более заметен. Он выполняет поручения Центрального комитета партии. Они сложны и ответственны. На правом фланге Восточного фронта К середине 1918 года важную роль стал играть Царицын. Не столько из-за военных соображений, сколько из-за продовольственных трудностей Сталина посылают на юг в Царицын, как чрезвычайного уполномоченного по продовольственному снабжению. 31 мая Ленин подписывает постановление СНК от 29 и 30 мая 1918 года о назначении Сталина и Шляпникова общими руководителями продовольственного дела на юге России, облеченными чрезвычайными правами. Иссушающая петля голода все ту же затягивалась на жизненных артериях политических и промышленных центров России. У Ленина, по-видимому, уже сложилось мнение об одном из наркомов советского правительства как надежном исполнителе. Начиная с момента приезда Ленина в Петроград, Ему довольно часто приходилось встречаться с немногословным кавказцем. Он редко задавал вопросы, публично не подвергал сомнению принимаемые ЦК решения, брался за любое поручение. Казалось, что он был доволен уготованной ему ролью незаметного, но надежного функционера. Также спокойно Сталин воспринял свое направление в Царицын. Перед отъездом на юг ему сообщили – что Ленин в добавлении к постановлению СНК отдал распоряжение ответственному работнику наркомвоена С.И. Оралову выделить отряд 400 человек, в том числе обязательно 100 латышских стрелков, для отправки его вместе со Сталиным. Сразу же Сталину пришлось решать военные задачи. Царицын оказался в плотном кольце казачьего окружения. Он входит в военный совет округа. За короткое время военному совету округа удалось объединить разрозненные части, провести мобилизацию, сформировать несколько новых дивизий, ряд специальных частей, колонну бронепоездов, создать рабочие отряды ополчения. По просьбе Сталина Ленин направляет срочную телеграмму главному управлению водного транспорта с предписанием немедленно и беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения чрезвычайного уполномоченного наркома Иосифа Виссарионовича Сталина. Положение Царицына стало более прочным, когда сюда пробились из Донбасса части бывшей 5-й армии под командованием Ворошилова. Интересно отметить, что свои донесения Сталин не направлял Троцкому, хотя оперативно находился в его подчинении, а через голову главкома Председатель Реввоенсовета Республики часто напрямую обращался прямо к Ленину с мелкими вопросами. Для большинства телеграмм Сталина характерно отсутствие глубоких обобщений, политических оценок, прогнозов. Они, если можно сказать, сугубо эмпиричны. В результате принятых Центром и Военным Советом мер Царицын за короткий срок подготовился к осаде. Несмотря на помощь Деникину со стороны предателя, бывшего царского полковника военспеца Носовича, штурм Царицына не принес успеха белогвардейцам. В последующем Царицын, как и другие места, где бывал во время гражданской войны Сталин, приобрели не просто легендарное, а прямо-таки мистическое значение в нашей истории. Сталин, не обладая оперативными, тактическими познаниями, критические моменты битвы за Царицын проявил диктаторские замашки, твердую руку. В записке в центр Сталин пишет «Гоню и ругаю всех, кого нужно. Надеюсь, скоро восстановим положение. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других, а хлеб все же дадим. Если бы наши военные специалисты, сапожники, не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана. И если линия будет восстановлена,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 На барже создали плавучую тюрьму. Многие были расстреляны. У него были последователи. Не случайно Ленин в своей речи по военному вопросу на восьмом съезде партии осудил партизанщину и однозначно сказал, что на первом плане должна быть регулярная армия. Надо перейти к регулярной армии с военными специалистами. Сталин публично не возражал Ленину. Но даже в конце 30-х годов Корпоративная принадлежность красного командира к царскому офицерству в прошлом являлась истекчающим обстоятельством. Реввоенсовет Южного фронта в составе Сталина, Ворошилова, председателя Царицинского совета Минина и командующего фронтом Сытина работал недружно. Сталин считал, что решения, даже незначительные, должны приниматься только коллегиально, а Сытин, как командующий, пытался в соответствии с военной логикой избегать бесконечных согласований и уточнений при принятии решений. Сталин дает понять Москве, что Сытин не заслуживает доверия. Сытин отвечает докладной запиской в Военсовет Республики. В ней он утверждает, что Минин, Сталин и Ворошилов ограничивают его деятельность как командующего фронтом, требуя согласования всех, даже мелких вопросов, с военным советом, что резко осложняет оперативное управление. Сталин одержал верх. В начале ноября 1918 года Сытин был отозван с поста командующего. Сталин, в конце концов, поставил военспецов в положение постоянно контролируемых. Он знал, что Троцкий держал сторону военспецов. Уже тогда между Сталиным и Троцким вспыхивали не раз телеграфные стычки которые положили начало глубокой неприязни друг к другу, перешедшей во враждебность, а в итоге и в ненависть. Сталин не утруждал себя посещением окопов, лазаретов, сборных мест и наблюдательных пунктов. Он был постоянно в штабе, без конца слал депеши, вызывал комиссаров, командиров, требовал донесений, сводок, угрожал трибуналам, посылал людей для контроля. Уже в годы гражданской войны Сталин не раз прибегал к крайним мерам распоряжением о расстреле саботажников, подозрительных военспецов, лиц, которые, по его мнению, вредили делу. Так было в Царицыне, Перми, Петрограде. Ленин в своей речи на восьмом съезде партии прямо говорит о расстрелах во время пребывания Сталина в Царицыне, о разногласиях между ними по этому вопросу. Военные обстоятельства таковы, что задним числом не всегда можно верно оценить Необходимость тех или иных мер. Вандея была кровавой. Такой же была и гражданская война. Сталин в этой войне почувствовал себя более уверенно, чем в октябре семнадцатого. Он был похож на комиссара конвента Карье, описанного Мишле, который считал естественным безудержное выплескивание жестоких страстей и насилия во имя достижения цели. В годы гражданской войны Сталин поверил во всемогущество насилия, которое, по его мнению, всегда оправданно в отношении врагов. Стиль его работы многим не нравился. Наиболее проницательные командиры не могли не почувствовать уже тогда, что у этого человека железная хватка, его трудно столкнуть на случайное решение, повлиять на его замысел. Интересно в этом отношении письмо Антонова-Овсиенко от 19 мая 1919 года в Центральный комитет РКПБ, в котором он жалуется на несправедливое отношение к нему, как к командующему украинской армией. Отмечая слабую поддержку Центра в его деятельности, он тем не менее пишет, что Лев Давидович это понимает. Речь идет о Троцком. Но что стоило товарищу Сталину цыкнуть, как украинские товарищи перешли от интриг к делу? Антонов-Овсиенко этим косвенно подтверждает способность Сталина влиять на положение дел на фронте. Не зная тонкостей оперативного искусства, Сталин напирал главным образом на дисциплину, пролетарский долг, революционную сознательность и часто грозил революционной карой. После Царицына Сталин почувствовал себя значительно увереннее среди своих сотоварищей по Центральному комитету и Совнаркому. К этому времени в кругу партийных руководителей, членов ЦК, военруков, Сталин был уже достаточно известным человеком. Правда, бывая на фронтах, выполняя задания Ленина, он каких-то особых военных талантов не проявил. Нет никаких достоверных объективных свидетельств, подтверждающих, что Сталин мог правильно оценить оперативную обстановку, сделать выводы о соотношении сил, выдвинуть оригинальную стратегическую идею. Нажимной стиль, впоследствии укоренившийся как командно-бюрократический, может считать своим автором прежде всего его, Сталина. Оперативные установки Сталина весьма упрощенны, если не сказать примитивны. Вот пример его обычных фронтовых указаний. Во время разговора по прямому проводу члена Реввоенсовета Южного фронта Сталина с членом Реввоенсовета 14-й армии Орджоникидзе в октябре 1919 года. Орджоникидзе доложил, что армия готовится отбить обратно город Кромы. Нужны подкрепления. Сталин отвечает, «Смысл нашей последней директивы в том, чтобы дать вам возможность вновь собрать эти полки в одну группу и истребить лучшие полки Деникина. Повторяю, истребить» ибо речь идет об истреблении. Взятие кром противникам – эпизод, который всегда можно исправить. Основная же задача – не пускать полков ударной группы поодиночке, а бить противника единой массивной группой в одном определенном направлении. Силовой напор в указаниях члена Реввоенсовета Южного фронта всегда ощущается, чего нельзя сказать о военном искусстве руководителя. Хотя именно о полководческом искусстве Сталина в 30-е годы и позже написано немало книг и защищено диссертацией, особенно о апологетичной работе Ворошилова о Сталине, как о величайшем полководце всех времен. А ведь он был не военный руководитель, а политический представитель центра, уполномоченный в ряде случаев член Реввоенсовета. Для победы в гражданской войне многие члены и кандидаты в члены ЦК сделали не меньше, а больше, чем Сталин. Это прежде всего Троцкий, Гусев, Смирнов, Смилга, Сокольников, Лашевич, Серебряков, Бубнов, Данишевский. Как бы там ни было, личное участие Сталина в гражданской войне отмечено не только исполнением им своих обязанностей комиссара двух наркоматов по делам национальностей и государственного контроля. Оно заметно и в политическом, пропагандистском и, собственно, в военном отношении. В ходе гражданской войны Ленин часто использовал Сталина как чрезвычайного уполномоченного, направляемого для инспекции, проверки, выправления дела, получения подробной информации. Так, в июне 1918 года Ленин телеграфирует Сталину о том, что распоряжение правительства о потоплении кораблей Черноморского флота должны быть, безусловно, выполнены. В противном случае виновные будут объявлены вне закона. В телеграме Сталину предлагается направить и Новороссийск авторитетного работника, способного провести этот приказ в жизнь. Выступая в этом же месяце на конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы, Ленин в ответ на вопрос о судьбе Черноморского флота объяснил ситуацию, добавив, Народные комиссары Сталин, Шляпников и Раскольников приезжают скоро в Москву и расскажут нам, как было дело. Ленин, инструктируя, наставляя Сталина перед поездками на фронт, видел в нем не только члена ЦК, но и одного из представителей многонациональной страны, судьба которой в огромной степени зависела от союза России с другими советскими республиками. Готовя проект постановления политбюро ЦК РКПБ, По защите Азербайджана Ленин собственноручно написал поручить Сталину через Оргбюро выудить отовсюду максимальное количество мусульман-коммунистов для работы в Азербайджане. Роль политического руководителя в отдельных главах гражданской войны Сталин исполнял неоднократно. Так, во время первой контрреволюционной попытки ликвидировать советскую власть с помощью мятежа генерала Краснова Сталин по поручению Ленина вместе с Дзержинским, Орджоникидзе, Подвойским, Свердловым, Урицким принимал участие в организации обороны Петрограда, мобилизации сил для разгрома мятежников. По предложению Ленина Сталин выполнял конкретные задания по приведению в боевую готовность войск Петроградского гарнизона, строительству оборонительных рубежей, созданию отрядов Красной Гвардии на заводах и фабриках. Уже здесь многие имели возможность убедиться в напористости и непреклонности Сталина, диктовавшего директивы, отдававшего распоряжение голосом, не терпящим возражений. Но одновременно наблюдательные партийцы замечали не только его напористость, но и мстительность, злопамятность. В декабре 1918 года Сталин вместе с Ворошиловым обвинил в дезорганизаторстве члена Реввоенсовета Южного фронта Акулова. По настоянию Сталина Ленин принимает решение. Ввиду крайне обострившихся отношений Ворошилова и Акулова считаем необходимым замену Акулова другим. Ленин, согласившись в данном случае со Сталиным, на восьмом съезде партии сказал свое слово в защиту Акулова. Товарищ Ворошилов Договорился до таких чудовищных вещей, что разрушил армию Акулов. Это чудовищно. Акулов проводил линию ЦК. Акулов нам докладывал о том, что там сохранилась партизанщина. В июне 1919 года в Петрограде у Сталина вновь произошла стычка с Акуловым, который требовал подчинения Петроградского военного округа командованию Западного фронта. В результате настойчивых требований Сталина чрезвычайного уполномоченного ЦК РКПБ и Совета обороны в Петрограде, Ленин поручает зампре Древвоенсовета Склянскому отправить от его имени телеграмму, отозвать Акулова, дабы конфликт не разросся. Но в итоге Сталин все припомнил Акулову в конце 30-х годов. Пожалуй, в гражданской войне Ленин начал активно использовать Сталина еще с момента ликвидации мятежа Духонина. Когда 9 ноября 1917 года Ленин находился у аппарата прямой телеграфной связи со Ставкой Духонина, рядом с ним были Сталин и Крыленко. Монархист Духонин игнорировал распоряжения советского правительства. Тогда, после краткого совещания, здесь же у прямого провода, Ленин передал в Ставку короткий приказ. Духонин отстраняется от поста главнокомандующего армией и вместо него назначается народный комиссар по военным делам прапорщик Крыленко. Через день новый главком в сопровождении отрядов 500 бойцов выехал в Ставку. Несмотря на попытки Крыленко и других предотвратить самосуд, Духонин был убит. Ленин, совет республики, использовали Сталина и для расследования причин поражений, катастроф на отдельных участках фронта. Это было необходимо, ибо не только неорганизованность характеризовала действия войск на ряде направлений, но иногда и прямое предательство отдельных попутчиков революции, замаскировавшихся монархистов и белогвардейцев. Когда в декабре 1918 года потерпела крупную неудачу Третья армия в районе Перми, что создавало серьезную угрозу соединения Колчака с силами контрреволюции на севере, и частями английских, американских и французских войск, оккупировавших значительные территории у Мурманска и Архангельска, ЦК РКПБ командировал в Вятку специальную комиссию во главе со Сталином и Дзержинским. Ей вменялось в обязанность разобраться в причинах поражений и принять необходимые меры для выправления положения. Посланцы-уполномоченные действовали решительно и без промедлений. Группа лиц, признанных ответственными за поражение, была предана военному трибуналу. Слабые командиры и комиссары отстранялись от руководства войсками. Были сделаны акценты на усиление политической работы с красноармейцами, укрепление дисциплины, улучшение снабжения. Сталин, всегда относившийся к командирам из военспецов с подозрением, используя действительные факты измены некоторых бывших офицеров, действовал круто, безжалостно. В своем донесении в Центр Сталин пишет, что в результате принятых мер боеспособность войск восстановлена. Третья армия совместно со второй в январском контрнаступлении смогла восстановить положение. В тылу армии идет серьезная чистка советских и партийных учреждений. В Вятке и уездных городах организованы революционные комитеты, очищена и укреплена новыми работниками губернская чрезвычайная комиссия. Выводы Сталина, как всегда, категоричны. Вот, например, как он оценивал Реввоенсовет Третьей армии. «Он состоит, – писал Сталин, – из двух членов, один из коих, Лошевич, командует, что касается другого, Трифанов. Так и не удалось выяснить ни функции, ни роли последнего. Он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще как будто ничего не делает. Фактически никакого Реввоенсовета не существует. В докладе Сталин, не называя имени Троцкого, прозрачно говорит о слабой роли некоторых руководителей Реввоенсовета республики, ограничивающих свою работу. Отдачи лишь общих распоряжений. Но перегибы Сталина пришлось исправлять. По его распоряжению большая группа работников была отдана под военный трибунал. Заседание ЦК 5 февраля 1919 года, рассмотревшее доклад уполномоченных, решило всех арестованных комиссии Сталина и Дзержинского в Третьей армии передать в распоряжение соответствующих учреждений. В этой поездке Сталин ближе узнал Дзержинского и, похоже, проникся к нему уважением за обстоятельность в делах и решимость. Ведь решительность и волю он ценил больше всего. Дефицита этих качеств у самого Сталина никогда не было. Иногда его решительность проявлялась в категоричных требованиях к центру. В своем письме к Ленину с фронта 3 июня 1920 года Он потребовал скорейшей ликвидации Крымского фронта. Нужно, писал Сталин, либо установить действительное перемирие с Врангелем и тем самым получить возможность снять с Крымского фронта одну-две дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Врангелем, не ждать момента усиления Врангеля, ударить на него теперь и, разбив его, освободить силы для польского фронта. Нынешнее положение, не дающее ясного ответа на вопрос о Крыме, становится нестерпимым». Ленин прямо на этом письме написал Троцкому «Это явная утопия. Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо десять раз обдумать и примерить. Я предлагаю ответить Сталину «Ваше предложение о наступлении на Крым так серьезно, что мы должны осведомиться и обдумать архиосторожно. Подождите нашего ответа». Ленин. Троцкий. Получив ответную записку Троцкого, где говорилось, что Сталин, обращаясь непосредственно к Ленину, нарушает сложившийся порядок, по его мнению, об этом должен был бы доложить командующий Юго-Западным фронтом Егоров, Ленин приписал, не без каприза здесь, пожалуй, но обсудить нужно спешно. А какие чрезвычайные меры? Несмотря на попытки Ленина наладить отношения Сталина и Троцкого, они были холодно настороженными. Будущий генсек болезненно воспринимал рост популярности Троцкого, считал ее незаслуженной. Во время редких приездов в Москву в Реввоенсовете Республики ему показали несколько телеграмм схожего содержания. Приведу одну из них. Председателю Реввоенсовета товарищу Троцкому. В первую годовщину Октябрьской революции граждане села Кочетовки Засимовской волости Тамбовской губернии Постановили переименовать село, назвав его вашим именем – село Троцкое. Мы просим разрешить нам называть наше село дорогим для нас именем вождя и вдохновителя Красной Армии. Председатель Савдепа Нечаев. К слову говоря, новые переименованные города в Советской России, нынешние Гатчины и Чапаевск, еще в гражданскую войну стали носить имя Троцк. В военной переписке Ленина встречаются несколько раз фразы, выражающие удивление обидчивостью и препирательством Сталина. Так, на одну из телеграмм Ленина о необходимости помочь Кавказскому фронту Сталин ответил «Мне не ясно, почему забота о Кавфронте ложится прежде всего на меня. Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы а не на Сталине, который и так перегружен работой. Ленинский ответ был твердым и лаконичным. 20 февраля 1920 года. На вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с Юго-Западного фронта на Кафронт. Надо вообще помочь всячески, а не припираться о ведомственных компетенциях. Ленин. Ну и позже нотки капризности в донесениях Сталина слышны весьма отчетливо. 4 августа того же года Ленин запросил телеграммой Сталина. Завтра в 6 вечера назначен пленум ЦК. Постарайтесь до тех пор прислать ваше заключение о характере заминок у Будённого и на фронте Врангеля, а равно и о наших военных перспективах на обоих этих фронтах. От вашего заключения могут зависеть важнейшие политические решения. Ленин. Сталин обескуражен. С одной стороны, он, видимо, не хочет нести ответственность за возможные важнейшие политические решения. А с другой, он никогда не обладал даром предвидения. В телеграмме он отвечает, что война есть игра, и всего учесть невозможно. А по сути, предложение Ленина отвечает, я не знаю, для чего, собственно, вам нужно мое мнение, поэтому я не в состоянии передать вам требуемого вами заключения и ограничиваюсь сообщением голых фактов, без освещения. Сталин. Да, это был исполнитель директив Центра, но когда от Сталина требовалось нечто большее, чем он хотел и мог, в его ответах и поведении явно чувствуются обиды, недоумения, замешанные на капризности, которую так тонко уловил Ленин еще в годы Гражданской войны. Позволю сделать одно отступление. В архивах сохранилась обширная почта Троцкому. Особенно много писал ему Иоффи, его давнишний сторонник и единомышленник. В одном из своих пространных писем, более чем на 20 страницах, Троцкому Иофи фактически просит его протекции на какой-либо влиятельный пост, возможно, народного комиссара РКИ. Иоффе пишет, что если Сталина в интересах дела можно снять с поста наркома РКИ, ибо он будет полезен на любом посту, а в РКИ не работает, то Чечерина все же нельзя снять с поста наркома и Д, ибо он нигде более полезен не будет. Трудно понять, почему Сталин будет полезен на любом посту, потому что не работает, или Иофи учитывал потенциальные возможности наркома. Писал Иофи и Ленину, на что получил ответ такого содержания. Во-первых, вы ошибаетесь, повторяя неоднократно, что ЦК – это я. Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления. Во-вторых, как же объяснить дело тем, что вас бросала судьба? Я это видел на многих работниках, например, Сталин. Уж, конечно, он-то бы за себя постоял. Но судьба не дала ему ни разу за три с половиной года быть ни наркомом РКИ, ни наркомом национальностей. Это факт. Крепко жму руку. Ваш Ленин. В течение гражданской войны Сталин еще не раз направлялся, как и многие другие товарищи из центра, уполномоченным на различные фронты. Так, весной 1919 года тяжелое положение сложилось в районе Петрограда. Юденич, войска Антанты, планировали захватить колыбель революции в короткие сроки. Оборона Петрограда была возложена на Седьмую Армию Балтийский флот. Превосходящие силы контрреволюции подошли к Красному селу, Гатчине. Главное командование Красной армии перебрасывало крепкие части с других фронтов под Петроград. Сталин с мандатом чрезвычайного уполномоченного постоянно находился либо в Петроградском совете, либо в штабе войска обороны. Как всегда, методы его работы были диктаторскими. Отстранение не справившихся предание суду тех, кого он считал повинным в создавшемся положении, налаживание снабжения, перетряска управляющих органов. В штабе Западного фронта, как и в 7-й армии, был раскрыт заговор. Заговорщики, естественно, расстреляны. Митинговая безшабашность медленно уступала место деловой собранности и революционной решимости. В соответствии с воззванием в "Защиту Петрограда" руководители обороны города Ремезов, Томашевич, Позерн, Шатов, Петерс, приехавший Сталин, другие товарищи готовили отпор к контрреволюции. За оборону Петрограда Сталин, как и Троцкий, был награжден Орденом Красного Знамени. Все социальные революции олицетворяют насилие. Сталин это считал естественным. Протесты против применения силы называл либеральной бесхребетностью. Его, например, возмутила статья Горького, опубликованная 7 двадцатого ноября 1917 года в «Новой жизни», где писатель утверждал, «Ленин, Троцкий и сопутствующие им отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Слепые фанатики и бессовестные авантюристы, сломя голову, мчатся якобы по пути к социальной революции. На самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции. Подобные заявления Сталин расценивал как проявление гнилой интеллигенщины. И наоборот, всячески одобрял жесткость и готовность к террору. Приведу пример. Ленин в своей телеграмме в Свияжск Троцкому сообщал, Получил ваше письмо. Если есть перевес и солдаты сражаются, то надо принять особые меры против высшего командного состава. Не объявить ли ему, что мы отныне применим образец французской революции и отдать под суд и даже под расстрел как Вацетиса, так и командарма под Казанью и высших командиров в случае затягивания и неуспеха действий? Сталин считал такие предложения нормальными, ибо и сам, не задумываясь прибегал на фронте к репрессиям. Когда Сталин возвращался из очередной поездки, его использовали в аппарате ЦК для текущих дел. Ряд телеграмм с фронта свидетельствует, что Сталин уже в то время обладал определенной реальной властью. Так, 15 ноября 1921 года Троцкий в телеграмме Сталину ставит вопрос «Необходимо твердо и окончательно урегулировать вопрос, о закавказских национальных бригадах и военных складах. Троцкий далее обращается к Сталину по вопросу о том, что нужно провести через Политбюро три решения в этой области. Это одна из редких телеграмм Троцкого Сталину. Они старались как бы не замечать друг друга. Взаимная неприязнь родилась у них вскоре после знакомства. Сталин в душе продолжал считать Троцкого меньшевиком. Ему не нравилась самоуверенность Троцкого, его красноречие, авторитет, умение подать себя. Сталина возмущало, что предрев военсовета республики разъезжал по фронтам в особом поезде в сопровождении одного, а то и двух бронепоездов специального большого отряда, затянутых в кожу молодых красноармейцев. Комфорт, которым окружал себя Троцкий, был для Сталина вызывающим. Но где-то в душе Сталин завидовал красноречию председателя его энергии, популярности. Когда Троцкий публично заявлял, нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни, Сталин не осуждал этой линии. В душе он был с ней согласен. В критических ситуациях он сам прибегал к этим мерам. Да и не только он. 12 мая 1920 года Член Реввоенсовета Юго-Западного фронта доносил пред Военсовета Республики товарищу Троцкому. На фронте 14-й армии были случаи позорного бегства частей во время наступления поляков, отдан приказ расстреливать каждого десятого избежавших. Берзин. В Андея гражданской войны жестоко к врагам и к своим. Как отмечал уже упоминавшийся Носович, бывший начальник штаба Северокавказского военного округа, перебежавший затем к белым. Сталин не проявлял колебаний, если был уверен, что перед ним враги. Так в Царицыне были арестованы инженер Алексеев, два его сына и несколько бывших офицеров, которых обвинили в причастности к контрреволюционной организации. Резолюция Сталина была лаконичной – расстрелять. Люди немедленно, без всякого суда, были расстреляны. Все это Сталин считал в порядке вещей, глубоко уверовав в универсальность, безотказность карательных действий, способных обеспечить нужный политический результат. Такими методами пользовались тогда не только Берзин или Сталин. В том, что касалось репрессий, пример подавал Троцкий. Вот выдержка из его приказа номер 10 от 8 августа 1918 года. Всем-всем-всем в поезде наркомвоена, где пишется этот приказ, заседает военно-революционный трибунал, который снабжен неограниченными полномочиями. Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва-Казань товарищ Каменщиков распорядился о создании в мураме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться темные агитаторы, так в тексте. Контрреволюционные офицеры, саботажники, паразиты, спекулянты, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте преступления или приговариваться трибуналом к другим мерам. Председатель революционного военного совета Лев Троцкий. Почувствовав силу, способность влиять на события, текущие процессы, хотя и локального значения, но достаточно заметные, важные, Сталин в ряде случаев начинает проявлять свой характер который в будущем станет одним из источников многих бед. Так, будучи членом Реввоенсовета Южного фронта, Сталин разошелся во мнениях с членом Реввоенсовета Республики Смилгой по вопросу о направлении главного удара по войскам Деникина. В рассуждениях Сталин был резок, груб, нетерпим. Для него было важно не просто настоять на своей точке зрения, но и одновременно унизить своего оппонента. Вместо терпеливого обсуждения с товарищами, ведь все они члены Совета, плюсов и минусов тех или иных предложений, он занял непримиримую позицию, близкую к озлобленному неприятию других точек зрения. Сталин, если с ним не соглашались, спорили, призывал на помощь авторитет Центра, указания, директивы Москвы, выражал сомнения в благонадежности человека. Практически все, с кем у него были конфликты, а их было немало, в гражданскую войну, жестоко поплатились за это через два десятилетия. Сталин обладал злой памятью. Будучи довольно долго членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, он очень быстро нашел общий язык с его командующим Егоровым, будущим маршалом Советского Союза, крупным военачальником, который, с ведомой одобрения Сталина, во времена кровавой чистки 1937 года, будет репрессирован. На письмо Егорова о пощаде Сталин никак не отреагировал, хотя тот напоминал о том, что в гражданскую войну они не раз вместе хлебали щи из одной миски. Но был эпизод, когда Сталин, редчайший случай, заступился за того же Егорова. В Москве рассматривалось предложение Троцкого о замене Егорова на посту командующего фронтом за неудачу в Крыму. Спросили мнение Сталина. Оно оказалось весьма своеобразным и далеко выходило за рамки ответа на вопрос. Москва цирка РКП Троцкому. Решительно возражаю против замены Егорова Убаревичем, который еще не созрел для такого поста, или Корком, который как кумфронта не подходит. Крым проморгали Егоров и Главком вместе. Ибо главком был в Харькове за две недели до наступления Врангеля и уехал в Москву, не заметив разложения Крымармии. Если уж так необходимо наказать кого-либо, нужно наказать обоих. Я считаю, что лучшего, чем Егоров, нам сейчас не найти. Следовало бы заменить главкома, который мечется между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом, путается в ногах и путает конфронта, не умея дать ничего положительного. 14 июня 2020 года. Сталин. Скорее всего, Сталин защитил Егорова потому, что предложение о снятии комфронта исходило от Троцкого. А что касается тех, кто проморгал Крым, то ведь среди них был и Сталин. Уже в 1920 году Сталин мог безапелляционно заявить, а главкове Каменеве путается в ногах. Моральная ущербность Сталина давно стала его жизненным атрибутом. По мере упрочения его положения, эта ущербность будет становиться все более опасной и зловещей. Следя за этой эволюцией, задаешься мыслью, а было ли у Сталина вообще понятие совести? Близко знал Сталин со времен гражданской войны не только Егорова, но и многих других советских полководцев, рожденных революцией. Фрунзе, Тухачевского, Уборевича, Корка. После первых крупных успехов В борьбе с буржуазно-помещичьей Польшей войска Красной Армии, как известно, в 1920 году потерпели серьезное поражение. В будущем, почти через 20 лет, Сталин вменит в вину Егорову, Тухачевскому, другим военачальникам преступную медлительность, продиктованную предательскими замыслами. Ему и в голову не придет, что он, как член военного совета, также нес полную ответственность и за удачи, и за поражение войск фронта. Когда 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение выделить Крымский участок Юго-Западного фронта в самостоятельный Южный фронт, Военный совет фронта внес предложение передать Западному фронту 12, 14 и 1 конную армии. Быстро осуществить эту операцию не смогли. А 13 августа Егоров и Сталин донесли главкому, что армии фронта уже втянуты в бои в районе Львов-Рава-Русская. И изменение основных задач армиям в данных условиях считаем уже невозможным. Когда же главком Каменев направил командованию Юго-Западным фронтом новую директиву о передаче 12-й и 1-й конной армий, Сталин отказался подписать директиву о передаче армий Западному фронту. Подписал ее лишь член военного совета Берзин. Пока шли эти препирательства увязки согласования, время было упущено. Вывод первой конной армии с Львовского направления начался лишь 20 августа, и оказать помощь Западному фронту она не успела. Конечно, вина за стратегический просчет лежит на рев военсовете республики, на главкоме командования фронта. Но ведь еще 5 августа Сталин был согласен с предложением о передаче трех армий Западному фронту, а в решающий момент затормозил дело, что имело тяжелые последствия. Никаких усилий по реализации собственного предложения, утвержденного в Москве, Сталин не приложил. Он в такой же мере виновен в крупной неудаче, как Троцкий, Тухачевский, Егоров и другие должностные лица. Но, естественно, Сталин и не думал признавать собственного просчета. У него уже тогда рождались задатки непогрешимости. Ленин еще раз показал, что в оценке любых ситуаций никогда нельзя отступать от правды. Анализируя истоки неудачи, Ленин говорил, что когда мы подошли к Варшаве, наши войска оказались настолько измученными, что у них не хватило сил одерживать победу дальше. А польские войска поддержанные патриотическим подъемом в Варшаве, чувствуя себя в своей стране, нашли поддержку, нашли новую возможность идти вперед. Оказалось, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома Польши, но в решительный момент у нас не хватило сил. Весьма характерно, что в последующем военные летописцы, подчеркивая особые заслуги Сталина в деле перелома на южном, восточном, северо-западном фронтах, никогда не вспоминали о его роли в польской кампании. Проявить с положительной стороны он себя там не смог. Объективные законы общественного развития, военного искусства не работают лишь от одного присутствия любого лица, без обеспечения соответствующих условий их реализации. Абстрагируясь от всего того страшного, непростительного, что Сталин совершит в будущем, и не считая его злодеем от рождения, Можно утверждать, что Сталин имел определенные заслуги в гражданской войне, но это заслуги уполномоченного, человека для поручений. Никакого решающего вклада, как стали писать позже, Сталин не вносил. Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что Сталин с самого начала революции входит в высшие органы партии. Вначале в бюро ЦК, затем в политбюро и оргбюро. постепенно из Особенно к исходу гражданской войны положение Сталина окрепло. Он стал одним из основных членов руководящего ядра партии. Внимательный анализ деятельности Сталина в это время показывает, что он уступал многим партийным лидерам. Как теоретик, был не больше, чем популяризатор, не славился ораторским искусством, что было важно в моменты исторических революционных потрясений. Никто не мог о нем сказать, что это душевный, добрый человек. Моральными качествами, которые принято относить к добродетелям, Сталин был явно обделен. Но он имел нечто другое, чего не имели Зиновьев, Каменев, Троцкий, Рыков, Томский, Бухарин, другие вожди революции молодого социалистического государства. Сталин неожиданно для многих проявил редкую целеустремленность и одержимость конкретной идеей. При достижении поставленных руководством целей его воля, напор, твердость, решительность производили впечатление на людей, с которыми он работал. Нельзя не видеть, что Сталин, как руководитель, сформировался в значительной мере в годы гражданской войны. Он почувствовал власть, понял ее механизм в центре и на местах, уверился в том, что нажим, напор, давление в критические моменты способны дать желаемые результаты. Среди руководителей партии немало товарищей было из интеллигенции или, как однажды с сарказмом, уже в конце 20-х, заметил Сталин, были писателями. Сталин никогда публично не развивал эту тему, прежде всего потому, что Ленин был тоже и интеллигент, и писатель, и иммигрант. Но авторитет этого человека был столь велик, что Сталин, выдвинув позже концепцию второго вождя, который был всегда рядом с Лениным, никогда не допускал каких-либо прямых личных выпадов против действительного бесспорного вождя партии и революции. Когда Ленин критиковал Сталина по вопросу автономизации монополии внешней торговли, фронтовым делам и другим, тот обычно молча соглашался с ленинскими доводами. Духовная и интеллектуальная власть Ленина над Сталином была очевидной. Кто знает, не подстереги так смертельная болезнь Ульянова Ленина, как дальше пошло бы становление Сталина в качестве руководителя второго третьего ряда на одном из партийных или советских постов? Кто знает? Исследователь, повторю это еще раз, имеет право противопоставить гипотезу свершившейся судьбе, хотя для многих из нас Теперь уже немало знающих об этом человеке, сама мысль о Сталине руководителе любого масштаба отзывается болью и протестом. Тот тонкий интеллектуальный слой, представлявший Ленинскую гвардию в решающий момент оказался не на высоте, позволив человеку с диктаторскими, цезаристскими наклонностями узурпировать власть в партии и государстве. Хотя справедливости ради следует сказать, Многому в своей практике Сталин научился у Ленина. Из фабрикованной большевистской пропагандой лозунг «Сталин – это Ленин сегодня» не был бессмысленным. Истоки сталинизма берут свое начало в ленинизме. И тем не менее, Ленин разочаровался в Сталине. Но ленинское окружение не захотело выполнить волю мертвого вождя. Все они считали себя ленинцами, но в критическую минуту оказались неспособными выполнить последнюю волю признанного вождя нашей революции. Как и почему так произошло? Почему не была реализована другая альтернатива? Об этом еще долго будут спорить философы, писатели, историки. А река времени, между тем, продолжает нести события, которые нам остается лишь анализировать. Прошлое не театр теней, там царствует не эфемерность, а необратимость.